Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Филимон, к нам с тобой пришло письмо. Нам написал Артур из Сталина. Он хочет узнать, почему же нельзя приручить Росомаху. Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. На всякий случай. Я напомню, кто такая росомаха. Это один из самых крупных видов семейства куньих. Она уже очень близка к енотам и медведям. Ну, не прямой родственницей, конечно же, росомаха выступает к этим животным, но очень во многом похожа действительно на них. Ну, например, наступает на пятки, как медведь, и как, кстати, некоторые еноты. И росомаха действительно крупное животное, очень смелое, с могучими челюстями и великолепными зубами мгновенно перекусывает очень серьезные кости. Животное обычно буро-коричневого цвета, со светлой, желтовато- буроватой полосой от, ну скажем так, от скул, от щек и до хвоста, и по бокам хвоста иногда тоже. Очень длинная шерсть у Росомахи, особенно зимняя, и лапы она когда бегает, ставит косо Передние лапы, во всяком случае, косолапит. И косолапит очень основательно. Бегает она в развалку. Ну, вот как моряк, после того, как он шесть месяцев на небольшом судне болтался в Северной Атлантике, сходя на берег, ну вот, будет ходить примерно так вот, переваливаясь сбоку бок как росомаха бежит. Именно таким вот косолапым образом, ставя свои лапы, росамаха может очень быстро бежать через самый что ни на есть пересеченный ландшафт по густому лесу, в котором полным-полно упавших деревьев, камней, э, кочек, э, пней, чего угодно, она будет, не теряя скорости, перемахивать, причем ни за что не будет при этом цепляться, с ловкостью самого лучшего акробата, перемахивать и через камни, и через... Э, а почему не через волков, если они навстречу ей выйдут? И через любые другие препятствия. Росомаха может с голоду э, атаковать даже э, лося. И не безуспешно. Очень интересное животное. Ну, а поскольку она из семейства куньих, то, естественно, у нее очень развиты особые параанальные железы, вот такие под хвостом, которые вырабатывают могучий, особый запах. Но ну, этот запах, это как, скажем так, номер вашего паспорта, да, он индивидуален. И этим запахом росомаха метит свою территорию. Самцы росомахи иногда предпринимают, и, очевидно, довольно часто, путешествия в тысячи километров. Естественно, навещая родственников и знакомых, а также незнакомых, но, скорее всего, родственников, то есть других росомах. А потом возвращаются обратно. Через Эстонию росомахи проходят, скорее всего, я точно не, не знаю, но, скорее всего, каждый год. В общем-то, сейчас территориально, вот конкретно постоянно на территории Эстонии проживающих росомах мы не знаем. Но следы их, да, встречаются довольно часто. Обычно всё-таки в осенне-зимний период. Росомаху приручить можно, а домашнить её гораздо труднее. Честно говоря, я затрудняюсь дать какую-то вот более-менее надёжную оценку такой возможности о домашней тросломаху. Может быть, это не безнадёжно, но то, что её приручить возможно, в этом никаких сомнений нет. Приручить можно кого угодно. Это очень разные вещи. Прирученное животное и домашнее, а домашнее по-настоящему доместицированное животное, но одомашненное животное собака. И собака это будучи одомашненным или домашним животным это особый вид. Так и называется. Наш пёс. Канис фамилиарис. Или, скажем, взять хотя бы лошадь, да? Это домашнее животное. И отличается она хотя бы от лошади Пржевальского. Ну, не так значительно, как собака от своего предка, от волка. Но всё-таки очень значительно. но ну, возьмём хотя бы, скажем, домашнюю кошку. Она сохранила, будучи домашним животным, все собаки. Свои охотничьи способности Нет другого домашнего животного У которого именно предковые формы поведения Сохранялись бы как у домашней кошки Ни одна домашняя кошка Будь то сфинкс вообще голая кошка, вот порода такая, будь то персидский кот какой-нибудь, который всю жизнь живёт на бархатной подушечке, с одной выставки на другую качует и очень даже подумает, будет он есть какой-нибудь, я уж не знаю, из супер особенного какого-то теста мясного, сделанную розовую мышку, чтобы ему было интереснее и вкуснее или не будет. Возьмите вот этих самых животных, голую кошку-сфинкса, какого-нибудь э, кручёно-ухого шотландского, изумительной красоты, по-моему, эти кошки, кота, или персидского кота, всё равно, белого, рыжего, какого угодно, и отправьте в тёплое время года его в лес. От голода это же кошка не умрет ни в коем случае. Она обязательно найдет себе пропитание. Она умеет. У нее сохранились все способности охотника. Другое дело, что такую кошку, скорее всего, очень быстро слопает первая попавшаяся лиса. Вот эти способности... Вести себя в природе достаточно осторожно. Осторожно настолько, насколько осторожно ведёт себя действительно дикое животное, предковая форма. Ну, хотя бы домашние кошки. Это, соответственно, нубийская или ливийская буланная кошка. До сих пор есть этот вид на свете. Или так осторожно, действительно осторожно, э, во всех отношениях осторожно, как ведёт себя волк, ни одна собака себя вести в природе не умеет. Так вот, одомашнить росомаху Ну, во-первых, нет никакой надобности, и не было очевидно. Животное это не очень общительное, не очень общественное. А лучше всего, конечно, одомашниваются прежде всего полностью социальные, общественные животные. Лошадь, овца, коза, коровы, верблюды, э, ослы, естественно, э, ну и, конечно, волки, то есть собаки, да? Общественным, по крайней мере, очень большой степени в особой форме, но общественным животным является и буланная кошка. Она с удовольствием подселяется, например, к барсукам. У барсуков очень сложные многокамерные норы, всегда сухие и чистые Это то, что кошке нравится. И кошка с удовольствием отправляется к барсуку, так сказать, в квартиранты. И барсук ничего против не имеет. Но самое-то главное, что и кошка. На это способна. И, конечно же, кошки, и буланные кошки, и домашние кошки общаются друг с другом. Ну, изо дня в день с превеликим удовольствием и, естественно, очень терпимо. Вот эта степень терпимости социальной тоже очень важна в исходном виде. В вопросе о том, можно сделать это вид домашним или нет. Росомаха в этом отношении не очень важна. А приручить росомаху, взять ее малышкой, молочной, совсем крохотным росомашоночком и приучить к себе, как к маме или, скажем, доброму дядюшке росомахе, это вполне возможно ну конечно, чтобы она в таком состоянии ручной росомахи оставалась и в зрелом возрасте, для этого надо её не только приручить, её надо дрессировать. А это ещё третья область, так сказать, воздействия на животных. Дрессировкой животное утверждают в позиции, в положении детёныша, сколько этому животному не было бы лет. Дрессированное животное по отношению к дрессировщику всегда обладает, и в этом ни в коем случае не должно сомневаться, животное, так сказать. Поэтому дрессировку повторяют каждый день. Оно четко обладает только теми правами и, соответственно, должно выполнять те обязанности, которые существуют у данного вида у детенышей по отношению ко взрослым. Ручное животное... Вовсе не обязательно дрессированное. Оно просто не сделает тебе вреда, но и не будет работать. И раньше или позже, скажем, ручная росомаха при первой же возможности уйдет жить своей жизнью. Дрессированная росомаха, так сказать, загнанная в состоянии детеныша, несмотря на то, что вот в ней уже 30 килограмм весом, а росомаха может быть и такого веса. Это совсем другое дело. Дрессировать росомаху наверняка тоже возможно. Непросто, но наверняка возможно. Вот так Артур Тила обстоят с росомахами.